Понятие политической системы. Политическая система... Как комплексный государственно-правовой институт, это совокупность норм, устанавливающих конституционно-правовой статус государства как особо политического образования, политических партий, общественных и религиозных организаций и регулирующих взаимоотношения вышеперечисленных субъектов. Политическая система образует следующие социальные институты государства, политические партии, профсоюзы, различные организации и движения, участвующие в общественной жизни страны. Сущность политических систем образуют волевые общественные отношения, связанные с осуществлением политической власти. Политическая власть — это способность и возможность распоряжаться кем-либо или чем-либо, оказывать определяющее воздействие на деятельность людей общественных объединений, организаций, обладая правом использования различных средств. Два уровня функции политической власти. Государственная власть носит официальный характер, вылажает волю своего общества, реализуется через государственные органы и обеспечивает выполнение своих решений с помощью государственного принуждения, власть политических объединений, отражающих интересы различных социальных групп и не имеющих официального характера в сфере необладания государственной властью.